глава 46 В одной из стокгольмских газет появилась заметка в отделе происшествий. При загадочных обстоятельствах исчез курьер русского посольства Некто Кальве. Идет речь о посольстве Советов, захватившем помещение царского посольства, которое принуждено теперь ютиться на окраине города. Настоящая его фамилия Кальве Варфоломеев. Это один из матросов, ушедшего в Румынию царского броненосца Потемкин. Бунтовщики, как известно, находились под охраной международного права и свободно проживали в Европе под своими именами. Перемена в своей фамилии наводит на мысль, не скрывалось ли под этим намерение укрыться от уголовной полиции. До сих пор стокгольмской полиции не удалось выяснить причину исчезновения Кальвея Так же и то, было ли тут наличие преступления, или Кальви Варфоломеев исчез, выполняя какие-то таинственные задачи. Откликаясь на эту заметку, Ревельская русская газета опубликовала статью небезызвестного русского писателя-эмигранта Н.Н. с огромным темпераментом, взыскующего к народам Антанты. «Вы, Гордые своей цивилизацией, мощью и богатством. Вы удовлетворенные плодами победы и мира. Вы беззаботно посылающие своих слуг в ближайший магазин за хлебом, мясом, сахаром и папиросами. Вы безопасно разгуливающие в прочных ботинках и дорогих одеждах по улицам блестящих городов. Вы по ночам не просыпающиеся в ужасе от звука подъехавшего автомобиля. Вы с высоты благополучия спокойно взираете на окровавленную Россию, где ваши братья, пусть младшие, лишены всего. Понимаете ли вы, лишены элементарных прав человека и гражданина? Антихристовой формулой мы лишены хлеба. А вы слышите наши предсмертные вопли и не спешите на помощь. Мало того, вы даете убежище большевикам и их приспешникам, вместо того чтобы сажать их как диких зверей в железные клетки да знаете ли вы что большевики готовят вам вашей цивилизации вашему спокойствию о мы русские могли бы по рассказать об ужасах перед которыми побледнеет самая болезненная фантазия следовая на трех столбцах перечисление большевистских ужасов далее автор переходил к биографии кальви варфоломеева этого горилообразного зверя большевика автор не сомневался что горло подобный курьер наведя полицию на ложный след на самом деле отправился в венгрию раздувать пламя преступной революции выдержки из статьи перепечатала стокгольмская газета после чего толпа разношерстных людей собралась перед советским посольством Пыталась ворваться в парадный подъезд, но, потерпев неудачу, выкинула Андреевский флаг и камнями выхлистала окошки в первом этаже.